Голова сорок седьмая. Как твое имя, солдат? Конечно, конечно же. Катя рисковала по крупному, когда они втроем. Да, втроем. Она и двое подозреваемых. Серьезные, основательно подозреваемых в жестоких убийствах. Она, сестра и брат Прохоровы, покинули квартиру и спустились во двор. Подошли к машине и лешурах шагов по асфальту. Лишь клочок неба над головой между кронами старых тополей. Гаснет закат. Где-то там за лесом, за озером полицейская сирена очень далеко на какой-то улице, до которой отсюда не добраться, не докричаться, если, если помощь все же. Что ж, будем надеяться только на правосудие, единственное и неизменное, и на чувство вины. Никто из них не воскликнул: как можно ехать втроем в маленькой двухместной машине? Перчик просто села на колени к брату на пассажирское сиденье и обняла его за шею рукой. Запах алкоголя Катя ощущала его всю дорогу. Так и вернулись в Висногорский отдел, благо недалеко. Когда Катя увидела знакомое здание, бронированные двери. припаркованные полицейские машины. Она, она вздохнула и да, она вздохнула с великим облегчением. Подставилась вот так по крупному, но все еще жива и невредима. Собственно, это тоже стало проверкой на искренность намерений. Ведь они вдвоем против нее одной, если бы захотели, могли просто выбросить ее по дороге, убить. завладеть машиной и и удариться в бега, как их старший брат, но ничего этого не случилось. Они сами добровольно поехали с ней в отдел явка не с повинной, а с намерением дать показания, как и тогда в том старом деле. Вроде бы снова все повторилось явка с целью дачи показаний, но смысл Катя страстно надеялась на это. Смысл этого поступка был иным. Первое, что Катя сделала в отделе, это попросила помощника дежурного позвонить в Есногорскую прокуратуру и вызвать следователя любого, какого удастся разыскать вечером, чтобы тот в помощь Чалову произвел допрос по всем правилам брата и сестры Прохоровых как можно скорее записать все на протокол в Есногорском отделе. Всю та же картина. Все на выездах, на территории. План Сирена. Кроме помощника дежурного, упустившего Гермеса, двух сотрудников ИВС и двух оперативников на телефонах никого. Оперативники спустились, и Катя попросила их до прихода следователя присмотреть за Прохоровыми, пусть посидят у вас в кабинете. И в это время. Ей позвонил на мобильный следователь Чалов. Екатерина, добрый вечер. Ну как там у вас дела? Усталый тихий голос. У Кати сжалось сердце, и одновременно она очень обрадовалась. Как у тебя то самого там дела, коллега? Такой путь прошли мы вместе и столько всего узнали, открыли. И я должна тебе сказать сейчас. что я задержала их, наших подозреваемых, и даже доставила в отдел. Но чувство вины, боязнь ошибки, желание сначала разобраться во всем самой здесь и немедленно. Валерий Викентьевич, тут дела не важные. Катя выбрала самый легкий путь, решила начать с другой новости. Гермес Шурупов сбежал. Вот чёрт! У него как раз собирались сделать забор анализа ДНК. Эксперты приехали, а он им этого не позволил. Тут его ищут. Поисковые мероприятия полным ходом. А что в больнице? Удалось что-то выяснить по убийству Каратеевой. Катя поняла, что оттягивать дальше с сообщением главной новости невозможно. Да, в больнице проверяли медицинский персонал и... Кто-то сзади тронул Катю за рукав. Она обернулась. Тот самый молоденький оперативник, что сообщил ей данные по доктору Прохорову. Вам звонят из паспортного уже третий раз. Они на линии. Пройдите в дежурку. Валерий Викентьевич, мне в дежурную часть звонят. Это срочно. Я вам перезвоню, хорошо? Катя обрадовалась этой, пусть и кратковременной отсрочки. Надо сказать Чалову так, чтобы он понял все, все ее сомнения, ее страхи. Да, Прохоровы подозреваемые, и на них многое, если не все сходится. Те пленки из японского ресторана, и то, что Прохоров доктор, а значит орудие убийств, тот предположительно медицинский скальпель, и то, что Полина попала к нему в отделение, и то, что у них имелся веский. Могучий мотив для мести. Но... Но вы же профессионал, мой следователь. Вы поймете, что чувство вины перед их семьей грубая и страшно попранная справедливость на том старом уголовном процессе в суде. Вы же профессионал. Вы же не захотите ошибиться и сейчас. Ведь Гермес сбежал, побоявшись экспертизы. Возможно, побоявшись разоблачения. В общем, мы должны быть справедливый и беспристрастный и учитывать все, все. Алло, капитан Петровская. Она зашла в дежурную часть и взяла трубку. Вы запрашивали паспортные и адресные данные на Прохорова Дениса Михайловича и Литте Прохорову Наталью Михайловну. Да, спасибо. Катя слушала, как сотрудник на том конце начал диктовать адреса. номера и серии паспортов. «Все правильно, я запишу». «На них уже раньше поступали запросы». «Да, мы дело расследуем об убийствах, проверяем их. Несколько дней назад запрашивали данные, я просто еще раз уточняю». «Первый запрос данных на Литте Прохорову был сделан в марте этого года. На Прохорова Дениса Михайловича тоже в марте». Простите, что вы сказали? Я не поняла. Я говорю, в марте были сделаны запросы на паспортные и адресные данные. В марте? Но Катя замолчала. Потом спросила: а может это ошибка? Какая ошибка, коллега? Сотрудник УФМС на том конце начал раздражаться. Я говорю, это уже третий запрос по счету. Первый был сделан в марте областной прокуратурой. Тут вот еще фамилии значится в том мартовском запросе: Дыньник Светлана Сергеевна, Карасеева Полина. А кто из областной прокуратуры запрашивал данные? Катя выслушала ответ, крепко сжимая трубку в руке, все крепче, пока пальцы не анимели. Вы слышите меня? Да, слышу. Спасибо. Адрес судьи тоже продиктуйте мне. Кого? – переспросил удивленно сотрудник паспортного. Адрес дынник Светланы Сергеевны. Она записала адрес крупными буквами, сказала: благодарю вас и и все вокруг: стены, пол, потолок, стойка дежурной части с компьютерами и мониторами слежения, телефонами и папками закружилась. Закружилась, закружилась. Катя оперлась о стойку, низко нагнувшись, словно после удара в солнечное сплетение. Кто-то подошел и спросил, что с вами. Она ничего не видела перед собой, лишь бессмысленный, все убыстряющийся хоровод предметов, лиц, фраз, все быстрее, быстрее, быстрее. Молоденький оперативник, тот самый, спросил снова. Что случилось, беда? Я могу вам чем-то помочь, коллега. Катя смотрела на него. Как вас зовут? Как твое имя, солдат? Женя, то есть Евгений Лазарев, прошептала Катя. Нет, почему Лазарев? Я Самойлов, лейтенант Самойлов. У вас есть оружие? Да. Он оттянул борт спортивной ветровки и показал кабуру с пистолетом. Вы поедете со мной? Хорошо. Но что произошло? Куда мы поедем? Можно я подумаю потом скажу. Надо хорошо, очень хорошо подумать, чтобы снова не ошибиться. Они стояли в дежурной части Есногорского отдела за прозрачной перегородкой из пуленепробиваемого стекла, словно в аквариуме. Отгороженные от всего мира, Катя сказала. Прохоровых его и ее в ВВС. Но вы же сказали, чтобы они следователи в кабинете ждали. Звоните в изолятор, пусть заберут их. Мне надо, чтобы они сидели в камере под замком, пока нас с вами не будет и никого, слышите, никого к ним не пускать. Вообще никому не говорите, что они здесь. Но и это противозаконно. И это для их же пользы. Я хочу их спасти. Помогите же мне. Лейтенант Самойлов снял трубку прямого телефона с изолятором. Сотрудники изолятора подошли через минуту и сцена, что разыгралась в коридоре Есногорского отдела, долго потом преследовала Катю. Куда, куда вы нас ведете? Что вы делаете? Отпустите меня, доктор Прохоров и его сестра, когда они осознали, что произошло, куда их ведут, куда выдворяют. Вы же обещали нам, крикнул доктор Прохоров Кате, я же вам поверил, я поверил в вашу честность по отношению к нам. Гадина милиционерская, закричала Перчик, отчаянно вырываясь из рук сотрудников изолятора. Гадина обманула нас, и это ваша справедливость, и это ваше правосудие, и это для вашей же пользы. Потом поймете, сказала Катя и повернулась к ним, орущим, проклинающим ее, спиной, спиной, чтобы не дай бог не увидели ее слез и вообще всего, что она уже не в силах была скрыть.